Глава двадцать третья Деревня Джеланпер располагалась в пяти милях к западу от Пандиалы, практически на границе с Пакистаном. Вокруг стояла жара, солнце клонилось к закату. Дорога, изрытая колеями, была вся в старых кучах навоза, и Бьюик ехал по ней, подпрыгивая на кочках. Когда на дороге показалось стадо коз, пришлось остановиться. Высокий пастух-сикх с посохом поглядел на Блэк-финча и сплюнул в пыль. «Что это было?» — спросил англичанин. «Пинджаб всегда был неспокойным местом», — пояснил водитель, с головокружительной скоростью вписываясь в поворот. «А когда началась борьба и вовсе разбился на множество враждующих лагерей, прежние владельцы этой земли, мусульманские, философские, Индусские и даже сикские заминдары были верны британцам. И им было что терять, когда британцы уходили. Когда люди увидели, что независимости не избежать, они принялись воевать друг с другом. Мусульмане решили поддержать мусульманскую лигу, а их здесь было большинство. Так что можете себе представить, сколько проблем это вызвало. Машина с гудением покатила дальше. «По праву, именно Амритсар должен быть столицей Пинджаба», — продолжал Кулрадж. «Только Неру этого никогда не допустит. Слишком уж мы близко к границе. Наш город даже называют близнецом Лахора. Он от нас всего-то в пятидесяти милях. Зря мы его отдали. Амритсар — наше религиозное сердце, а Лахор — наша культурная столица». «И однажды мы её вернём!» С этими словами он взглянул в зеркало. «Знаете, где сейчас наша столица?» блэкфинч покачал головой. «В Шимле!» — презрительно выдохнул Кул Радж. «У британцев она была летней столицей, а теперь Конгресс управляет пинджабом из тамошних офисов. Сирилу Рэдклиффу это задание было не по силам». Блэкфиндж принялся рассуждать вслух о человеке, который провёл линию раздела. Простой госслужащий, не политик, не картограф, даже в Индии он ни разу не был. А ему дали месяц, чтобы разделить страну. Мне всегда было интересно, как это, когда вокруг духота, москиты и толпы людей из разных фракций, а над душой нависает история. Удивляюсь, как он ухитрился не сойти с ума. Персис покосилась на Блэк Финча, который, казалось, был слеп и глух ко всему вокруг. Возможно, он просто не ведал, что такое страх. Такой своеобразный побочный эффект его причуд. А вдруг ему здесь не безопасно. В конце концов, это вам не Бомбей? Зря она его сюда притащила. Между тем, за окном появлялось всё больше сельских пейзажей полей с азимами, разделённых земляными валами, запряжённых в плуги или повозки валов. Затем они проехали мутную реку. В воде виднелась лоснящаяся спина водяного буйвола. А потом мимо них с рёвом пронёсся мотоцикл и развеял весь этот сельский безмятежный мираж. Они въехали в самое сердце деревни. Скопления низких побеленных кирпичных домов были разделены пыльными дорогами. Кулрадж чинно остановил свой бьюик у одноэтажного здания, увенчанного деревянной вывеской «Бюро регистрации земельных участков». Сэр Джеймс заходил сюда. Выйдя из машины, они направились к входу. Двор был пустынен, однако Персис чувствовала, что из соседних зданий за ней наблюдают. «Скоро новость расползется по округе». Внутри бюро регистрации было не продохнуть. В кресле дремал, похрапывая посыльный. Перси сткнула его в плечо, он вздрогнул и проснулся. Узнав, что посетители хотят увидеть дежурного, он некоторое время буравил ее взглядом, а затем помчался за начальством. Через 10 минут появился стройный человек в коротких шароварах тхоти и белой рубашке. Тюрбана на нём не было. Пышные усы нависали над губами, а между бровями был нарисован знак касты. Человек представился наяром, деревенским потваре, то есть правительственным чиновником, который исполняет обязанности регистратора в таких поселениях, как Джаланпер. Потварий должен следить за тем, чтобы записи о землях постоянно обновлялись, а также отмечать подробности о владении и пользовании каждого участка в пределах юрисдикции деревни. В связи с предстоящей земельной реформой, положение Потварий во всей стране стало критическим. Отец Персис ворчал, что проведение этой реформы вполне может стоить неру его премьерства. Чтобы распутать тысячелетние узлы феодального землевладения, нужно нечто большее, чем просто указ из центра. И, без сомнения, многие бедные арендаторы почувствовали гнев своих землевладельцев ещё до того, как закончилась война. «Вы помните, к вам недавно приходил англичанин, сэр Джеймс?» — спросила Персис. «Да, было такое», — бесстрастно ответил наяр Что ему было нужно? Наяр замялся. Казалось, её авторитет не производил на него особого впечатления. Вперёд выступил Блэкфинч. Она задала вам вопрос. Наяр заметно съёжился. Он хотел ознакомиться с нашими записями, сахиб. Персис ощутила острую боль и жар унижения. Она была женщиной в обществе, в котором не просто господствовали мужчины, но даже отсутствовало элементарное понятие равенства полов. В северной глубинке ее статус знаменитого полицейского мало что значил, и к своему огорчению Персис вынуждена была признать, что присутствие Блэк заметно облегчало ее задачу. Без него она не смогла бы добиться толку ни от Найара, ни от ему подобных. «Нам бы хотелось увидеть эти записи», — сказал Блэкфинч и сурово добавил. «Немедленно». По твари заколебался, затем кивнул и скрылся в задней части здания, но быстро вернулся с грозбухом в тканевом переплёте, тремя полевыми книгами и двумя большими матерчатыми картами. Всё это он разложил на деревянном столе. На этих картах все земли, которые находятся под юрисдикцией Джалан-Пера. Персис изучила предъявленную ей головоломку из аннотаций, разметок участков и красных цифр. Кому принадлежат эти участки? Большинство из них принадлежало семье Наваба-Асикандара-Али-Мумтаза. К сожалению, несколько лет назад он погиб в пожаре. Поскольку на этом его род прервался, земля перешла под управление сельсовета. И властям ещё предстоит решить её участь. Персис осенила. Это и было то самое преступление, связанное с разделом, из-за которого Хериот отправился на север. Убийство землевладельца-мусульманина — И теперь он обрёл имя — Наваб Сикандар Али Мумтас. Наяр заговорил с Персис на смеси английского и хинди. Блэкфинчу трудно было уследить за его речью, и он крутил головой туда-сюда, словно пришёл на теннисный матч. «Расскажите мне о пожаре», — попросила Персис. «Как я понимаю, это был намеренный поджог». Глаза на Яра расширились, но он ничего не сказал. Персис снова заглянула в свой блокнот, куда переписала имя и код с бумажки из отеля «Золотой храм». Бакши, УЧК 41, 85АКРЖ, 11. Затем она повернулась к картам и поняла, что структурно этот номер очень похож на обозначение на них. Внутри неё всё так и вспыхнула от воодушевления. Покажите мне полевые книги. Наяр протянул ей первую из трёх. Она посмотрела все столбцы записей, как на английском, так и на хинди. Изучила списки, где были указаны названия участков, их площади и статус, а также говорилось, как их использовали. Большинство, как и сказал наяр принадлежало семье Наваба. Другие люди либо владели долей от этих участков, либо арендовали их. Каждому участку был присвоен собственный номер и имя, обозначавшее арендатора или издольщика. Буквально через 10 минут нужная запись была найдена. Конечно, по твари мог помочь ей управиться быстрее, но Персис не очень тянула ему доверяться. Номер участка был точь в точь как в записях. УК К 41/85 АКРГ 11. Хэриот там был и скопировал себе эту заметку. Но зачем? Означенный участок номер 41 был внушительных размеров 85 акров, один из самых больших участков на карте. В полевой книге было указано имя Викас Бакши. Бакши. Расскажите про Викаса Бакши, попросила Персис, не отрывая пальца от страницы. Наяр моргнул. «Давний арендатор «Здесь проживало несколько поколений его предков». «Проживало?» «Они погибли во время беспорядков», — пояснил наяр «Раздел их уничтожил». «Вот оно как», — подумала Персис. «Раздел сгубил сразу две семьи. Одна мусульманская, вторая индусская. Но почему, сэр Джеймс, расследуя гибель одной семьи, «Оставил себе точную запись о другой. Кто расследовал дело о пожаре, в котором погибли Наваб и его семья?» «Дело расследовали подробнейшим образом», — отозвался по потварь. «Я не об этом спрашивала». Наяр замялся, но когда над ним навис Блэк Финч, ответил. «Дело вёл местный полицейский, младший инспектор Шергел. Где его можно найти?» Полицейский участок находился в двухстах ярдах от бюро регистрации. Слух о новоприбывших распространился быстро, так что вместе с младшим инспектором-болвантом Шергелом их ожидала целая толпа. Многими из собравшихся, по-видимому, двигало лишь любопытство, однако Персис показалось, что она уловила искрытую враждебность. Шергил был крупным бородатым мужчиной, одетым в потрёпанную униформу и тюрбан. И он даже не пытался скрыть своё недовольство тем, что его вызвали из дома. "Что вы тут делаете?" коротко спросил он после того, как Персис назвала себя и коллегу. "Я... я знаю, кто вы", перебил Шергил, и в его голосе отчётливо послышалось презрение. Дамочка из полиции. Расследовали убийство того англичанина. Как по мне, так мана Сингха следует наградить медалью. И он с отвращением покосился на Блэк Финча. Пока что он был здесь единственным, кого не пугал вид белого человека. И всё же Персис не сомневалась, что когда-то Шергелл работал на имперскую полицию и выполнял приказы таких людей, как Блэк Финч. Возможно, этим и объяснялось его отвращение. Это была та же самая ненависть, которая преследовала отца Моана Синкха. Персис выпрямилась. «Я здесь по личному распоряжению заместителя министра внутренних дел. Так что, если вам что-то не нравится, можем связаться прямо с ним». «Мы друг друга поняли, младший инспектор?» шергил нахмурился и ничего не ответил. «Я хотела бы ознакомиться с отчетом о расследовании пожара в доме Наваба». Ей принесли тонкую папку с несколькими листами бумаги внутри. Персис устроилась на деревянном стуле за ближайшим столом и принялась читать. Отчет начинался с подробного описания времени и места происшествия. Затем следовало краткое изложение предполагаемых событий той ночи. Это произошло 16 июля 1947 года, всего за месяц до раздела. В полдевятого вечера того же дня известие о пожаре поступило в Жаланперскую полицию. Младший инспектор Шергел и два констебля вместе с группой местных жителей поспешили на вызов и обнаружили охваченный пламенем особняк Наваба, Они выстроились живой цепочкой, чтобы доставить из колодца воду, но было уже поздно. Вышедший из-под контроля пожар бушевал до самого утра. На другой день они сосчитали обугленные останки членов семьи Наваба. Всего 15 тел. Расследование, проведенное Шергелом, показало, что возможной причиной пожара стал неисправный газовый баллон. «Никаких доказательств, которые могли бы это опровергнуть, не обнаружилось?» «Почему вы решили, что это был газовый баллон?» «Это наиболее вероятное объяснение», — нахмурился шергил «Но вы не были в этом уверены». «Был». «Как это?» «Был, и всё». «А вы не думали, что пожар кто-то устроил нарочно?» «Нет». Персис заметила, что у дверей и зарешеченных окон толпятся люди. Каждое слово они немедленно впитывали и передавали друг другу. «Скоро об этом разговоре будет знать вся деревня». «Наваба здесь любили?» — спросила Персис. Лицо Шергела потемнело. Наваб был человек жесткий. «Пенджабские земли сделали его и его семью богачами». Но когда пришло время защищать свою страну, они предпочли встать на сторону джинны и мусульманской лиги. Так что да, были люди, которые видели в нём врага нации. «И один из них вы?» — спросил Блэкфинч. Что-то мелькнуло в глазах Сикха, однако он промолчал. «Какие у него были отношения с Викасом Бакши?» — спросила Персис. Это был удар ниже пояса. Такого вопроса Шергелл не ожидал, и его лицо вытянулось от изумления. Они... они дружили. Даже когда Наваб встал на сторону Пакистана? Бакши был настоящий патриот. Тогда действия Наваба вызвали бы у него негодование. Однако Бакши был простым арендатором и вряд ли мог что-то сделать, во всяком случае, законными методами. Сик устремил взгляд куда-то вперёд. «Вы ищете здесь то, чего нет. Или это просто очень хорошо запрятали?» Губы Шергела сжались в полосочку. Во дворе вокруг Бьюика собралась толпа. Когда Персис и блэкфинч подошли к машине, какой-то невысокий пожилой мужчина шагнул вперёд и схватил Персис за руку. «Эй!» — возмутился англичанин, но Персис только отмахнулась от него. Во взгляде старика было какое-то напряжение, которое удержало её. «Это ложь!» — выдохнул он. «Ложь и святотатство!» «О чём вы говорите?» Но не успел старик и рта раскрыть, как рядом появился Шергелл и оттащил его прочь. «Прекратите!» — выкрикнула Персис. «Он пьян!» — отозвался Шергелл. «Ему нечего вам сказать!» «Отпустите его!» шергил явно был вне себя от гнева, однако сделал так, как ему велели. Персис подошла к старику. Это был маленький лысеющий человечек с седым пушком на макушке, впалыми, заросшими щетиной, щеками и крючковатым носом. Одежда старика была вся в грязи и воняла, а ещё от него несло спиртным. «Что вы хотели мне сказать?» — спросила Персис. Но старик только опустил глаза на свои босые ноги. «Не бойтесь, что вы имели в виду?» «Что ложь?» Молчание. Она повернулась к Шергеллу. «Кто это?» «Его зовут Мангал. Я уже сказал вам, он пьян». Но Персис была уверена, что дело не только в этом. Этот человек жил в страхе. Появление Персис на мгновение разорвало эти оковы, а теперь он снова вернулся к безопасному безмолвию. Когда Кулрадж Сингх вывел свой бьюик из деревни, Персис оглянулась, надеясь увидеть старика. Однако он уже успел куда-то испариться. «Я хочу увидеть дом Наваба». «Не на что там смотреть, мадам», — ответил Кулрадж. «К тому же скоро стемнеет». «Может, нам лучше вернуться?» — задумчиво произнёс Блэк Финч. «Возвращайся, если хочешь, я пойду пешком». уставился на неё, но ничего не сказал. Через десять минут они проехали сквозь фруктовый сад со сладко пахнущими манговыми деревьями. В дальнем конце сада, на пологом возвышении, виднелись обугленные и почерневшие остатки бунгало-наваба. Персис и блэк вышли из машины и поднялись на небольшой склон. Сгущались сумерки, и солнце освещало верхушки деревьев. На остатках стен и грудах обугленных кирпичей расположилась стая ворон. Персис и Блэкфинч обошли всю развалившуюся постройку, однако смотреть было и вправду не на что. Тем не менее, что-то в этом месте, а может, его духе, отозвалось в сердце Персис. Она не сомневалась, что здесь произошло страшное зверство, и воспоминания о нём впитались в землю. Мужчины, женщины, дети были убиты, и всё во имя патриотизма. Или причиной было нечто другое. Например, простая человеческая жадность. Персис вспомнила анонимное сообщение, которое привело Хайриота сюда. Этот неизвестный, помнится, предположил, что мотивом для убийства Наваба было ограбление. С высоты их наблюдательного пункта было отлично видно землю, простирающуюся до ограждения с колючей проволокой, которая обозначала границу с Пакистаном. Сама земля здесь была зеркалом, отражающим произвольный характер разделения. «Навапа и правда был таким уж жёстким человеком?» — спросила Персис у Кулраджа. «Я не из Джеланпера, мадам», — ответил тот. «Но у меня там есть друзья». До пожара я не слыхал ничего о Навабе. Он был не лучше и не хуже предыдущих землевладельцев. Однако то, что он был за Пакистан, — это, безусловно, правда, и многим это было не по душе» добавил он и покачал головой. Владение Наваба и его семьи процветали. За многие столетия тут скопилось огромное богатство. Говорят, что у Наваба дома была сокровищница с разными драгоценностями. Он был известен тем, что понимал в них толк. Заказывал он их, разумеется, не у местных мастеров, ему бы это даже в голову не пришло». Персис почувствовала себя так, словно только что разорвала огромную паутину, и её остатки сейчас повисли у неё на щеках. Драгоценности? Да, у Наваба была к ним страсть. Мысли Персис начали сплетаться в одно целое. Она повернулась к Блэкфинчу. Я хочу остаться в Джеланпере на ночь. Не думаю, что это хорошая идея. «Нас тут встретили не слишком приветливо. Мне нужно поговорить с этим мангалом и заодно взглянуть на участок Бакши. Не просто же так Хэриот сделал эту пометку. Может, этот мангал и вправду всего лишь пьяница?» Тем не менее, ему явно было что рассказать. И, возможно, он не один такой. «Здесь что-то случилось, и это что-то от нас скрывают». «Так ты думаешь, что пожар случился не сам собой?» «Думаю». «И что сэр Джеймс приезжал сюда, чтобы узнать правду?» «Да». «И, по-твоему, именно это и привело к его смерти?» Персис замялась. «От Джеланпера до Лабурнумхауса не ближний свет». «Не знаю».